Глава 10. Впереди показался город, придавленный седыми облаками. Слева на горизонте виднелись пограничные вышки Тезара и ограждение из металлической сетки. Так близко к великому соседу Малика не приближалось. Эта близость вызвала непривычный трепет. Наверное, так чувствует себя искатель новых земель, глядя на другую сторону пропасти. И моста нет, и другого пути туда нет и остается только смотреть и думать. «А что там?» «Там хорошо», — вдруг сказал Драго, чем привел Маляку в замешательство. «Ты жил в Тезаре?» — спросил Луга. «Когда то жил?» «Если там хорошо. Почему вернулся?» «Потому что», — буркнул Драго. Луга сел к нему в полоборота. «А если серьезно?» «Не поладил с новым командиром». «Меня отправили в штрафной батальон, потом выперли из страны». Луга присвистнул. «Ты служил в тезарской армии?» «Было дело». «Ну, а потом? Сразу к Адеру на службу?» В то время Адер по дворцу Могана вышагивал и ни сном, ни духом не видел, какое счастье ему привалит. Рассмеялся дорогой и, немного помолчав, продолжил. «Мне следовало идти в резервацию, хотя я ветон наполовину». Но там меня никто не ждал, и я сунулся в маншер, к отцу. Вязался с местными в драку, отсидел. Потом вышел. Мачеха выставила мой рюкзак за порог и перед носом дверь закрыла. Из-за чего подрался? Было дело. Что потом? Потом меня разыскал мой бывший командир. Нашел на свою голову. Отозвался Крикс, хмуро взирая на дорогу. Ты бы меньше языком трепал. — А может, я хочу, чтобы Луга тоже потрепался? У него в стиле в шкафу по моего. Луга указал в лобовое стекло. — Нигде не облачко, а над городом тучи. — Не увиливай от разговора. Я помню твое обещание, а ты, видать, забыл. — Ничего я тебе не обещал, — отрезал Луга и покосился на Малику. Если выберемся из Ракшады, да тебе первому расскажу, — проговорил Драгон игранным тоном как перед святым отцом исповедуюсь. Твои слова. а Ау, Луга, мы почти две недели в Гразде море, а ты молчишь. Хватит, — произнесла Малика. Ты не святой отец, а Луга раздает пустые обещания. Теперь буду знать. Луга втиснулся между Талашем и Драго и, немного поерзав, затих. Автомобиль покатил по окраине города. Дома двухэтажные, вытянутые, как бараки. Оконные рамы окрашены в разные цвета. Везде чисто. Ни деревца, ни травинки, ни мусора. — Закрой окно маляка, — попросил Крикс. — Всякий раз, когда сюда приезжаю, здесь пасмурно и холодно, будто поколдовал кто-то. Земля здесь плохая. Речку гнилушкой зовут. Вода в колодцах гнилью воняет. В двух милях отсюда стоит кирпичный завод. Старенький, но работает. Так горожане воду оттуда носят. «Где люди?» — поинтересовалась она, провожая взглядом пустые дворы. «На работе или на огородах? Огороды там же, где завод. Без него город давно бы вымер». Ни разу не свернув с крайней улицы, машина остановилась перед мрачной постройкой, похожей на вертикально установленный гроб. На металлической двери вывеска. Дом-изолятор второго уровня. Каменный забор, примыкающий к постройке, Заканчивался рядами колючей проволоки. С другой стороны дороги растянулся пустырь. Маляка надеялась увидеть обычную больницу. Парк для прогулки пациентов, людей в белых халатах. В ее голове психиатрическая лечебница никак не вязалась с санатаном. Теперь, глядя на проходную, боялась даже представить, в каких условиях его содержат. «Что значит второго уровня?» «Это не совсем лечебница», — сказал Крикс и вытащил из бардачка два паспорта, свой и Маляки. «Сюда привозят преступников на психиатрическую экспертизу». «Крикс, ты в своем уме?» «В своем», — ответил он спокойным тоном. «В изоляторе первого уровня держат буйных и преступников психопатов. На третьем уровне щадящая система, даже посетителей пускают». Но там не такая охрана, как здесь. А своих людей ты не мог к нему приставить? Мог, ⁇ кивнул Крикс. Адер сказал мне, бери людей сколько надо, и найди сына хлыста. И дал мне в помощнике шестерых. И на том спасибо. Я вообще думал, что один буду бегать. Малика открыла дверцу. Посиди, остановил ее Крикс. Я разберусь с охраной. Покинув салон, поднялся на приступок постучала в дверь и поднес к глазку паспорт. Через пару секунд его впустили в строение. На улице действительно похолодало. По телу маляки волнами прокатывал озноб. Не верилось, что полчаса назад она изнывала от жары. Или виной всему не холод, а нервы? Давило низкое серое небо, пугал глухой забор, угнетала тишина. «Как можно жить в таком городе?» Наконец Крикс выглянул из проходной и позвал Маляку. Талаш ринулся за ней следом. Драго выскочил из машины и принялся объяснять Ракшаду, какие правила действуют в психиатрическом изоляторе. Маляка не понимала, что с ней творится. Происходящее казалось сном, затяжным, тревожным. Водя в строение, зажмурилась от яркого света белых ламп. Никого толком не видя, кивнула, когда назвали ее имя. Очутившись во внутреннем дворе, посмотрела на старинное трехэтажное здание с узкими окнами-прорезями, закрытыми решетками, и застыла на месте. Крикс взял ее под локоть. «У нас десять минут», и повел ко входу в изолятор, возле которого стояли двое мужчин в черной форме. Кремням на поясе прицеплены резиновые дубинки, наручники и связки ключей. «Хочу поговорить с главным врачом, Крикс» произнесла Маляка, бегая взглядом по решетчатым окнам. «Он не будет с тобой разговаривать. Он вообще не хотел тебя пускать». «Почему?» Сказал, что женщинам здесь не место. Маляка выдернула локоть из рук Крикса и, скользя ладонью по стене, пошла вдоль здания. «Маляка, у нас мало времени». Она окинула взглядом пустой двор, высокий забор. Посмотрела на небо. «Ты ведешь себя подозрительно». — прошептал Крикс. — Здесь всегда была психушка. — Не знаю. Идем. Она вновь провела пальцами по стене. — Нас сейчас выгонят! — занервничал Крикс. — Пусть попробуют. Показав караульному пропуск, они вошли в изолятор и в сопровождении надзирателя двинулись к лестнице в конце вестибюля. Глядя в затылок провожатого, Маляка тихо спросила. Где находится камера Анатана? На втором этаже. А кабинет главного врача? На первом. Где? Справа будет коридор. Кабинет возле служебного выхода. Малика повернула направо и прибавила шаг. «Стоять!» — прозвучал за спиной окрик провожатого. Впереди из-за стола вскочил надзиратель. Еще трое появились в глубине коридора. Опередив Маляку, Крикс поднял руки. «Спокойно, мы к главному врачу!» Обернулся к провожатому лицом. «Мы хотим поговорить о пациенте. Спокойно!» Вновь повернулся к надзирателям. «Спокойно!» Потрясая дубинками, надзиратели преградили дорогу. «Назад! Иначе мы прибегнем к насилию!» Маляка посмотрела через плечо. К провожатому присоединились еще двое. «К выходу!» — проговорил один из них. «Или мы прибегнем к насилию». «Они не шутят», — прошептал Крикс. Малика громко произнесла. «Я, тайный советник его величества Адера Каро, выбираю насилие». Один из надзирателей дал знак сослуживцам и поспешил в конец коридора. Вернувшись, провел посетителей в кабинет главного врача. Не дожидаясь предложения сесть, маляка опустилась на стул. Пожилой человек, одетый в повседневный костюм, закрыл дверцу сейфа, расположился в стареньком кресле и включил настольную лампу, которая при ярком верхнем свете была однозначно лишней. Врачебный халат висел на крючке. На краю стола стоял расстегнутый портфель, из него торчали уголки папок. Похоже, врач собирался покинуть лечебницу, но не успел. «Меня зовут Малика. Метнув взгляд на замершего возле двери Крикса, врач придвинул к себе портфель и принялся поправлять папки, явно не желая назвать свое имя. «Какой диагноз вы поставили Анатану Гравелю?» — спросила Малика. «Горе. Значит, он психически здоров. У него депрессия. Этим расстройством страдает каждый десятый человек». С таким расстройством редко госпитализируют, потому что в большой стране психиатрических лечебниц столько, сколько пальцев на одной руке. Врач щелкнул замком на портфеле. Анатан — особый случай. Во-первых, у него реактивная депрессия, и за ним надо постоянно присматривать. Во-вторых, его состоянием здоровья обеспокоен правитель. Вы считаете, что Анатан способен на необдуманные поступки? Он находится в глубоком отчаянии. Ему не чужды мысли о самоубийстве. Вам говорили, что он пытался повеситься? Не здесь. Здесь это сделать невозможно. Маляка бросила взгляд через плечо. Крикс сохранял невозмутимый вид. — Не говорили, — сообразил врач. — Я понимаю, что вам не нравится наше заведение. Иначе вы не добивались бы встречи со мной так рьяно. Но в изоляторах третьего уровня не хватает работников, чтобы наблюдать за каждым больным. Здесь Анатана содержит изолированно от других пациентов. Чистая палата, усиленное питание, надлежащий уход. Сколько лет этому зданию? спросила маляка. Много, уклончиво ответил врач и поднялся. Простите, но я тороплюсь. Больше ста, верно? Взгляд врача сделался стеклянным. «Возможно. Ваш отец тоже посвятил себя психиатрии?» «Да. Работал здесь же». Врач вновь сел в кресло и, не скрывая насмешки в голосе, сказал. «Вы пытаетесь меня загипнотизировать? Я не поддаюсь гипнозу». «Отец тоже работал здесь?» «Какое это имеет значение?» Маляка подсунула ладони под себя, силясь успокоиться. «Вы знаете, что раньше здесь была тюрьма?» «Слышал. Мужская или женская?» «Затрудняюсь ответить. Я бы с удовольствием продолжил разговор, но мне надо уходить». Маляко начала бить крупная дрожь. «Мужская. Знаете, почему тюрьма стала психиатрической лечебницей?» Сюда привозили марун и отдавали заключенным. Проверяли, как действует проклятие. Врач изменился в лице. Неправда. Я рвалась к вам в кабинет, потому что не могу пойти туда, где насиловали и убивали моих сестер, сказала малика, цедясь сквозь зубы в воздух. Я не могу себя заставить. Дать вам успокоительное. Не надо. Я справлюсь. Пожалуйста, приведите Анатана сюда. Выглянув в коридор, врач отдал надзирателям приказ. Маляка посмотрела на узкое окошко под потолком. Хотелось протиснуться сквозь отверстие в решетке и затеряться в облаках. Донесся звук шагов. Впустив больного в кабинет, врач удалился. Анатана раньше был сухопаром. Сейчас в майке и трусах в тапочках на босу ногу, походил на ада. Сравнение, мелькнувшее в голове моляки, как ни странно, привело ее в чувство. Она поднялась и обняла Анатана. Он шмыгнул носом. «Ты меня извини, ладно? Я поплачу, а ты извини, ладно? Мне очень жаль, Анатан. Она попросила меня отнести молоко соседке, а я сказал, что мне лень одеваться». «Почему я так сказал?» «Он каждый раз придумывает что-то новое», — тихо проговорил Крикс. «Не надо плакать», — прошептала Маляка, поглаживая Анатана по спине. «Сил нет жить, сил нет. Хочу уснуть и не проснуться». «Ну что ты такое говоришь о дети? Кто приласкает их, как ты? Кто успокоит, как ты? Кто позаботится?» Анатан обдал ее ухо горячим дыханием. «Забери меня отсюда. Дело у меня одно осталось». Выпустив его из объятий, Маляка прошлась по комнате, задержалась возле стола и, схватив портфель, швырнула в Анатана. «Не смей забывать о детях!» Не успев увернуться, он стал тереть плечо. У Крикса отвисла челюсть. Подскочив, Маляка отвесила Анатану крепкую оплеуху. «Ненавижу слабых мужиков!» Вытаращив глаза, он прижал ладонь к пунцовой щеке и от следующей пощечины на отмуж приложился затылком к дверному косяку. Мулика, Опешил Крикс. Не смей забывать о детях! Выкрикнула она и ударила кулаком Анатана под дых. Он сложился пополам и закашлялся. Маляка замахнулась, но Крикс перехватил ее руку. С хрустом вывернув плечо, она склонилась над анатаном. Тряпка! «Я не тряпка!» — рявкнул он и, выпрямив спину, заехал с затылком маляке в подбородок. Из глаз брызнули слезы. Она обхватила челюсть ладонями. «Ох, ты ж боже ж ты мой!» — засуетился Анатан. «Что ж ты личика подставляешь?» «Дай посмотрю!» — попросил Крикс. Не выпуская подбородок из рук, она погрозила пальцем. «Не тряпка я, не тряпка!» — тараторил Анатан, поглаживая маляку по голове. «Дети сами, а я здесь прохлаждаюсь. А ты что подумала? Думала, я вешаться пойду? Хлыста порадую? Охрен ему!» «Правильно, Анатан, правильно!» — говорил Крикс. «Ты немного подлечись, вес набери, а то детей перепугаешь. Как подлечишься, мы сразу тебя заберем». Анатан заглянул маляке в лицо. «Сразу? Обещаешь? С тебя новые зубы!» — прошептала она. «Да ладно!» — Не так уж и сильно я тебя ударил. Через пятнадцать минут Крикс и Малика вышли из лечебницы и направились к проходной. — Надо было ему раньше врезать, когда он в петлю полез, — произнес Крикс. — Чего ж не врезал? — Жалел. А жалость, видишь, как мужика расслабляет. Крикс покосился на Маляку. — Как челюсть? — Челюсть в порядке, — ответила она и показала кулак. Костяшки стесала. «Надо научить тебя бить правильно». «Сколько ему лет? Шестнадцать или семнадцать?» Крикс свел брови. «Кому?» «Сыну хлыста». «По-моему, семнадцать», — ответил Крикс неуверенным тоном. Маляка схватила его за рукав и притянула к себе. «Смотрю я на тебя и не вижу Крикса. Того Крикса, который разрабатывал план уничтожения бандитского лагеря в провале. Куда он делся?» Крикс помрачнел. «Как же ты ищешь Тормуна, если не знаешь, когда он родился? Ты беседовал с его друзьями, с соседями. Особые приметы у него есть. Почему я подумала о переломах Таси, а ты нет? Что ты еще упустил, таскаясь со своей виной перед хлыстом?» На лице Крикса выперли желваки. «На могилку Таши и детей ходил?» «Ходил». «Давно?» Крикс отвел взгляд. «Понятно». С досадой выдохнула Маляка. Если Хлыст по-настоящему любил Ташу, если души не чаял в детях, он бы ходил на могилу, хотя бы первое время. А ты даже не опросил селян, может, его кто-то видел, может, он приходил с Тормуном, а ты ищешь мальчишку на стройках. И еще, у женщин имена похожие, у Анатана — Тася, а у Хлыста — Таша. Они, случайно, не сестры? Не сестры, и имена не похожие. У Анатана — Астасия, а у Асона — Таваша. Им в детстве короткие имена придумали. Идем, маляка, на нас охранники уже таращатся. Берись за голову, Крикс, и начинай работать. Сказала она и, выпустив его рукав, пошла к проходной.